Глава вторая. Освобождение Северного Кавказа. На Кубани. Мы вышли на пароходе русского общества «Король Альберт» чрезвычайно переполненным. С занятием добровольческими войсками Екатеринодара и Новороссийска на Северный Кавказ и в Черноморскую область спешило вернуться большое количество людей,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 Прибыли 25 августа 1918 года. В отличие от Киева и Ростова, Екатерина Дар носил отпечаток прифронтового города. На улицах, в гостиницах и ресторанах мелькала военная форма. В войсковом собрании, куда мы прямо с вокзала поехали завтракать, я встретил много знакомых. С трудом, получив через коменданта города комнату,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 Штаба первой гвардейской кавалерийской дивизии, в бытность мою в ее составе, полковник Апрелев, старый сослуживец мой по гвардии. Теперь он занимал должность начальника связи. В составе разведывательного отделения оказался бывший офицер моей 7 кавалерийской дивизии, поручик Осмолов. Осмолов и Апрелев участвовали в борьбе добровольческой армии С самого начала, и оба принимали участие в так называемом ледяном походе. От апрелева я узнал, что генерал Корнилов еще в Ростове делал попытки разыскать меня и дважды писал мне в Петербург, призывая в армию. Ни одно из этих писем до меня не дошло. Ко времени моего приезда в Екатеринодар в боевом составе армии числилось около 35 тысяч штыков и шашек при 80 орудиях. Списочный состав был во много раз больше. Значительное число офицеров и солдат осело в тылу и многочисленных штабах и канцеляриях. Штаб верховного руководителя генерала Алексеева, канцелярия помощника его по гражданской части генерала Драгомирова, предполагавшийся отъезд генерала Алексеева в Сибирь не состоялся, И генералу Драгомирову по приезде в Екатеринодар была предложена эта должность. Штаб командующего армией генерала Деникина с многочисленными отделами были переполнены офицерами. Большое число офицеров, особенно старших начальников, числились в резерве командующего армией, ожидая отправки на фронт. Армия состояла из первой пехотной дивизии генерал Казанович второй пехотный генерал боровский третий пехотный полковник дроздовский первый конный генерал эрдели первой кубанской казачий генерал покровский второй кубанской казачий полковник улагай отдельной кубанской казачьей бригады полковник шкуро и пластунской бригады генерал гейман